Область её исследований вполне укладывается в тему истории науки вообще и истории астрономии в частности. Если только отказаться от региористического определения истории лишь как истории письменной. Стоунхендж нем и в точном смысле слова принадлежит ко временам доисторическим. Но быть может, мы имеем право приравнивать сведения, которые удалось получить благодаря прочтению расположения камней и числа лунок в кольцах, к тем сведениям, которые даёт прочтение письменных памятников. Это неписаные свидетельства до истории науки. Идея о том, что древние люди производили астрономические наблюдения, широко отражена в древнем фольклоре, хотя она и остаётся недоказанной. Стеюкли 1740й отметил тот факт, что все главные линии Стоунхенджа направлены на северо-восток, туда, где солнце встаёт в самые длинные дни. Из контекста его высказывания явствует, что он уже в 1740 году не приписывал эту идею себе. По-видимому, гельское население Шотландии Всегда считала само собой разумеющимся, что многие круги камней в их стране так или иначе указывают на солнце. В 1893 году Магнус Спенс выдвинул предположение, что камни и могильники Блес-Мейшоуна на Оркнейских островах могут быть ориентированы на определённые точки, связанные с солнцем и луной. И произведённые позже детальные вычисления подтвердили, что для некоторых случаев его предположения верны. Сэр Норман Лакьер показал, что главная ось Стоунхенджа ориентирована на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния. И использовал этот факт для установления археологической даты. Лакьер и Пенроуз, 1901 г. Лакиер выдвинул предположение об ориентации ряда других мегалитических сооружений на британских островах, в частности, об ориентации их на определённые звёзды. Согласно его мнению, большинство древнеегипетских и греческих храмов были ориентированы на точку восхода или захода какой-либо звезды. Это предположение рассматривается в настоящей статье ниже. Совсем недавно Том 1965 изучил сложную геометрическую основу мегалитических сооружений на британских островах и выдвинул идею о том, что камни и каменные круги обладают солнечной, лунной или звёздной ориентацией. Некоторые аспекты ранних астроархеологических исследований были подвергнуты справедливой критике. Лакьер, например, пытался установить дату по строке Стоунхенджа по ориентации аллеи на точку солнечного восхода. Хотя не было известно, какой именно момент восхода был избран строителями. Использоваться могла любая точка горизонта в пределах 1 градуса от места первого проблеска до того места, где солнечный диск только касается горизонта. Так что установить точную дату не представлялось возможным. Ориентация египетских храмов на определённые звёзды была вычислена на основании датировки, которая, как выяснилось позже, была ошибочной. Примечание. Существует немало самых различных предположений, лежащих в не области точной науки и объединяемых под названием Пирамидология. Так отыскивается особое значение в соотношении длины и высоты различных древних сооружений. Буквам алфавита приписываются определённые числовые значения, а затем числа, получающиеся из отдельных слов, суммируются в поисках сокровенного смысла. Выдвигаются предположения о существовании в древности да исторических сверхраз и сверхзнаний